Глава 152. Тит Андроник. Вернувшись после очередного безрезультатного обыска доков и таверн в окрестностях Саваны, Уильям обнаружил Амаранту, расхаживающий взад-вперед по палисаднику. но ну, наконец-то», — сказала она со смесью обвинения и облегчения. «Пришел какой-то мужчина. Я видела его у миссис Флери, правда имени не знаю». Говорит, что он друг лорда Джона и знает тебя. Я проводила его в гостиную. В гостиной Бильям увидел человека, которого миссис Флери ему представили как кавалера Сент-Оноре. Гость взял с буфета одну из ценных мессенских тарелок лорда Джона и осторожно водил пальцем по золоченому ободку. Да, это был тот самый француз. Бильям видел его мельком на обеде у мадам прыво «К вашим услугам, сэр. Пуш вузаде». «Могу я вам помочь, французский?» Как можно спокойнее спросил он. Мужчина обернулся. При виде Уильяма усталость и напряжение на его лице сменились подобием облегчения. «Лорд Элсмер?» уточнил он с безупречным английским произношением. Уильям слишком устал и был не в настроении пускаться в расспросы или объяснения. «Да», — отрезал он. «Что вам нужно?» Визитер был без парика. и выглядел куда менее свальнее, чем в прошлый раз. Короткие волнистые волосы с проблесками седины слиплись от пота, рубашка грязная, а дорогой костюм измят «Меня зовут Перси Уэйнрайт», — проговорил он не слишком уверенно. «Я... я был... хотя, если подумать, то и сейчас являюсь сводным братом лорда Джона». «Что?» Уильям безотчётно выхватил мессианскую тарелку из рук гостя, пока тот её не уронил, и поставил обратно на полку. «Какой ещё к чёрту сводный брат? Я никогда не слышал ни о каком сводном брате». «Так я и предполагал». Слабая гримасса, которая могла сойти за попытку улыбнуться, исчезла с бледного измученного лица Уэйнрайда. «Семья, без сомнения, сделала всё возможное, чтобы вычеркнуть меня из памяти после...» Но это не имеет значения. Несмотря на разрыв и разлуку, я по-прежнему считаю Джона своим братом. Он сглотнул и слегка покачнулся. Очевидно, ему не здоровилось. «Присядьте и расскажите, в чём дело». Уильям развернул маленькое кресло. «Вы знаете, где лорд Джон?» Уэйнрайт покачал головой. «Нет. То есть... Да, но он не...» «Филиус Канис», — пробормотал Уильям. Он оглянулся и дёрнул подбородком притаившиеся у двери амаранте словно она была служанкой. «Принеси нам бренди пожалуйста!» Не дожидаясь, Уильям уселся напротив Уэйнрайта. Желудок у него сжался от дурных предчувствий и волнения. «Где вы видели его в последний раз?» Спросил он в надежде добиться связанного ответа при помощи простых логических вопросов. К его удивлению сработало. «На борту корабля». Уэйнрайт немного выпрямился. Остынское судно. Называется палада Кажется, это греческое имя какого-то божества. «Богиня войны», — сказала Амаранта, входя со стаканом бренди на подносе. Она смерила Уэйнрайта подозрительным взглядом, затем покосилась на Уильяма и приподняла бровь. Ей остаться или уйти? Он коротко указал на другой стул и снова повернулся к Уэйнрайту. «Корабль. Хорошо. Где он?» «Я не знаю. Он не стоит на одном месте. Они как раз поднимали якорь, когда я... когда я уходил. Я его не бросал!» — воскликнул гость, увидев, как Уильям нахмурился. «Я... я бы никогда его не оставил. Но я не мог ему помочь и решил... но ну, на самом деле, это он мне сказал. Разыскать вас». Амаранда тихонько хмыкнула, выражая сомнение. Уильям разделял её чувства. Но у него не было иного выбора, кроме как дальнейшими расспросами выудить из этого человека вразумительные ответы. «Разумеется», — попытался успокоить он. «А что отец велел передать, когда вы меня найдёте?» «Он мне сказал точно. Понимаете, для сообщения не было времени, они готовились». «Ещё Брэнди?» — спросила Амаранта, привставая. «Пока нет», — поднял руку Уильям. Она села. настороженно глядя на Уэйнрайта, в настоящий момент еще более несчастного. Все трое молчали, пока часы лорда Джона мирно тикали на каминной полке, а бабочка в куполе медленно поднимала и опускала голубые с золотом крылышки. Наконец Уэйнрайт оторвал взгляд от своих сцепленных рук. «Это моя вина», — произнес он дрожащим голосом. «Я не знал, клянусь, но...» Он облизнул губы, и расправил плечи. «Лорда Джона похитил безумец. Он в большой опасности. И да, пожалуйста, ещё бренди «Сейчас», — Амаранта подалась вперёд на краешке сиденья. «Только сначала скажите, пожалуйста, о каком безумце речь?» Уэйнрайт посмотрел на неё и моргнул. «Ах да, его зовут Ричардсон, Изекель Ричардсон. Проклятье». Вильям в мгновение ока вскочил на ноги, схватил Уэйнрайта за манишку и выдернул из кресла. «Какого чёрта ему понадобилось от моего отца? Отвечайте же!» «Так значит, он безумен?» сказала Амаранта, вставая. «Вильям, может, тебе лучше отпустить мистера Уэйнрайта? Так он ничего не скажет». Вильям неохотно послушался. Кровь грохотала у него в висках, голова грозила вот-вот лопнуть. Он отпустил Уэйнрайта, Рэд ступил назад, стараясь выровнять дыхание. "Говорите", снова потребовал он. Уэйн потея и дрожа с головы до ног, кивнул совсем как марионетка и начал говорить. Затем несколько минут что длился рассказ. Уэйн постепенно успокоился. Наконец он замолчал, уставившись на зеленый узорчатый ковер под ногами. Вильема Амаранта переглянулись поверх его склонённой головы. "Значит, этот джентльмен То человек?» Амаранта скривила рот, словно собиралась плюнуть. «Хочет, чтобы герцог не ездил в Англию и не рассказывал лорду Норту о войне. Поэтому он похитил лорда Джона и угрожает убить его, если только твой дядя не откажется от своих намерений?» Уильям различил нотки недоверия в ее голосе. Даже письмо Ричардсона вызывало большие сомнения. «Но это...» Уэйнрайт закивал. «Всё так», — глухо произнёс он, — «у него есть свои причины желать продолжения войны. И он думает, что Парлоу способен убедить премьер-министра в обратном». «Что ж, он не единственный, кто заинтересован в продолжении войны», — сказал Уильям, постепенно беря себя в руки. «Война — дело дорогое, и те, кто её обеспечивает, много на этом зарабатывают». Я могу назвать пару-тройку человек, которым не выгодно чтобы герцог вел в Англии антивоенные разговоры. Но Ричардсон...» Он пристально посмотрел на Уэйнрайта. Однако тот не выказывал никаких признаков умышленного обмана или чего-либо еще, кроме глубокого смятения. «Я же говорил, что знаю этого Ричардсона», — заявил Уильям, поворачиваясь к Амаранте. «И да простит меня Бог, но я почти уверен, что он помешанный». «С учетом его прошлых поступков!» Он покачал головой. «Подождите здесь!» Обратился он к Уэйнрайту и протянул руку Амаранте. «Выйдем на минутку!» В доме было тихо. Мойра ушла на рынок, а мисс Крэп прилегла. Даже Тревор спал, слава богу. Тем не менее Уильям на всякий случай вывел Амаранту в сад. При взгляде на маленькую, увитую виноградом беседку, он смутно подумал, что ни один из них не упоминал о его предложении с тех пор, как они вернулись. Но мысль тут же развеялась, как дым. «Что думаешь?» — спросил он, оглядываясь через плечо на дом. «Я думаю, что в письме этого Ричардсона куда больше правды, чем мы предполагали. Мистер Уэйнрайт, судя по всему, в более-менее здравом уме». А вот насчёт капитана Ричардсона не уверена. Он ведь капитан? Ну, был, когда воевал за нас. Пожал плечами Уильям. Теперь он переметнулся на другую сторону. И, возможно, американцы дали ему звание майора или даже какого-нибудь полковника. Они переманивают офицеров из европейских армий, потому что у них нет денег. У американцев я имею в виду. Выходит, этот Ричардсон, умалишённый, «И предатель?» «Похоже, американцы не слишком щепетильны». «Насколько я знаю, они сделали генералом Джеймса Фрезера, если это тебя о чём-то говорит». Амаранта удивлённо вскинула брови. «Очень надеюсь, что он не сумасшедший», она смирила Уильяма взглядом. «Измена вряд ли передаётся по крови. Зато я почти уверена, что безумие наследуется. Возьми хотя бы короля». «Нет», — сказал Уильяма. Мистер Фрезер кто угодно, только не сумасшедший. И я согласен с тобой относительно мистера Уэйнрайта. Возможно, он и правда папин сводный брат. Моя бабушка Бенедикта вышла замуж за вдовца, и у того вполне мог быть сын. Это, конечно, объясняет его беспокойство. Но как насчет остального? Ты имеешь в виду, что у него, возможно, есть и другая причина прийти к тебе? Амаранта глянула из-за плеча Уильяма в сторону дома. Возможно. Уильям отмел это предположение взмахом руки. Однако вот основные факты, согласно его словам и письму. Во-первых, папа находится в руках Ричардсона, который чертовски опасен. Во-вторых, похититель, по-видимому, держит его в заложниках, чтобы заставить дядю Хэла что-то сделать. Или, вернее, не делать. и, в-третьих, не имеет значения, можно ли заставить дядю Хэлла, потому что его всё равно тут нет. «Но ведь это же хорошо», — возразила Амаранта. «Если Ричардсон держит твоего отца только за тем, чтобы надавить на герцога, тогда лорду Джону ничего не грозит, пока герцога не найдут. Ведь так?» сомнением промычал Уильям. «Не знаю. Уэйнрайт говорит, что отец в опасности». И, очевидно, у него есть основания так думать. В любом случае, я должен его найти. И как можно скорее. Если Ричардсон действительно не в своём уме, то он непредсказуем. Вдруг ему возбредёт в голову выбросить Папу за борт, посреди моря. Или уплыть в Вест-Индию. Эта мысль пронзила Уильяму сердце, будто нож для колки льда. Выбитый из колеи появлением гостя, он на мгновение забыл о самом главном. Уэйнрайт сказал, они поднимали якорь, когда он ух... Уильям так резко схватил кузину за руку, что она вскрикнула. «Я должен идти в доки. Если корабль еще не уплыл... И если они поднимали якорь, то теперь наверняка уплыли. Скорее, надо узнать, где корабль сейчас. Или был?» Он отпустил ее руку и кинулся к дому. Амаранта побежала следом. Уильям влетел в коридор. напугав Мойру, которая шла с огромной корзиной для покупок, доверху нагруженной рыбой и буханками хлеба. Она успела отскочить в сторону, но выпустила корзину из рук. Уильям услышал позади женские крики, однако не остановился. Дверь в гостиную была приоткрыта. Толкнув ее, он смутно уловил запах бренди и... рвоты. Оба исходили от Перси Уэйнрайта, свернувшегося на полу в клубок словно еж. Спина его конвульсивно вздымалась. работы было много, но ее вонь перебивал более резкий запах пролитого бренди. «Господи!» Нервно сглотнув, Вильям опустился на колени и схватил Уэйнрайта за плечо. «Мойра!» Закричал он, увидев лицо мужчины. «Амаранта! Найдите врача! Принесите немного воды и соли! Живо!» Уэйнрайт был в сознании. «Амаранта!» Лицо его сморщилось, как кулачок младенца. Губы посинели, в буквальном смысле. Уильям не видел такого раньше, но знал, это не сулит ничего хорошего. «Что случилось?» – настойчиво спросил он, пытаясь развернуть Уэйнрайта и усадить поудобнее. «Что с вами?» Уэйнрайт поднес дрожащую руку к груди и сильно прижал посередине. «Этого не будет. Я не могу». Уильям не раз видел, как матушка Клэр измеряла пульс, и поспешно прижал пальцы к шее Уэйнрайта. «Ничего», — он пошевелил пальцами, — «по-прежнему ничего». «Ага. Один удар. Потом еще один. И еще». Затем легкое быстрое постукивание, но совсем не похожее на то, как должно биться сердце. «Вот вода и солонка», — проговорила у него за спиной запыхавшаяся амаранта. Мойра побежала за доктором Эразмусом. Что с ним? Господи, он, наверное, выпил бренди. Пульс, если это был он, замедлялся. Уэйнрайт скрючился и открыл рот, хватая воздух. Возможно, сердце. Дейка. ка Уильям взял графин из рук кузины и плеснул на лицо Уэйнрайта. Тот распахнул глаза. Он налил немного воды в открытый рот, но вода вытекла сбоку. Вторая попытка закончилась тем же. «А соль зачем?» – с большим сомнением спросила Амаранта. «Ее дают солдатам при тепловом ударе». За неимением другого варианта Уильям схватил солонку, ложкой насыпал соли на язык Уэйнрайта и попытался залить водой. Это подействовало. Во всяком случае, Уэйнрайт пришел в себя и сглотнул. Однако через несколько мгновений его сотряс новый спазм, и он все срыгнул. выплюнув соль, воду и кровь. Крови было немного, однако вид ее встревожил Уильяма больше всего остального. бренди быстро сказал он, сев на пятки. «Это было самое популярное средство почти от всего. Возможно...» Уильям заметил на полу бутылку и потянулся к ней. Но едва его пальцы тронули округлое черное стекло, как раздался крик Амаранты. «Только не этот!» Она наклонилась, и выхватила из его руки бутылку. Та упала и покатилась по ковру, расплескивая последние красноватые капли за фашистой субстанцией. Надпись на этикетке гласила «Кровь мучеников». Уэйнрайт издал тихий булькающий звук, перешедший во вздох, сопровождаемый слабым урчанием расслабившегося кишечника. В комнате воцарилась глубокая тишина, нарушаемая криками чаек вдалеке. «Господи!» — прошептал Уильям. Корабль, наверное, уже уплыл.